Глава 16 Когда я занимался изготовлением очередного амулета, меня отвлек слуга из недавно прибывших в поместье, которых прислали по личному приказу премьер-министра страны. «Господин, там приехала госпожа су по поводу вашего лечения, просит личной встречи с вами». «Лечение? Ну хорошо, пригласи ее в гостиную, она ведь уже отремонтирована». «Да, господин, подать что-нибудь из напитков». "Да и сладости", ответил я, снимая передник и быстро переодеваясь в приготовленный смокинг. Другой чистой одежды под рукой у меня не было. Через пять минут, спустившись в гостиную, застал там девушку, которая лечила меня и помогла избавиться от энергетического паразита. Одета она была в стандартную школьную форму, только юбка была покороче, чем у наших девчонок, и пиджак был расшит золотыми нитями, что сразу говорило о её положении в обществе си я беспокоилась узнав, что на вас совершено нападение вы пострадали сказала она, как только поклонилась мне. При этом по статусу она могла сделать не такой глубокий поклон, но почему-то посчитала меня не просто равным себе, а даже вышестоящим по социальной лестнице. Очень необычно. Это, кстати, характерная черта многих корейцев молодого возраста. Они не всегда до конца контролируют эти поклоны, подсознательно показывая, кого считают равным и кого нижестоящим по социальной лестнице. Даже если собеседник старше их, поклон нужно сделать более глубокий. Я уже начинал разбираться во всей этой кухне и подмечать некоторые особенности. «Ничего серьезного. Несколько осколков задели меня. Их уже залечил лекарь гвардейцев короля, еще когда осматривал нас ночью». Ответил я и, указав на столик, предложил девушке выпить чаю с пряниками. Наверняка не успела поужинать и голодная. «Не откажусь», – сразу согласилась она. А я размышлял, что сподобило ее так быстро приехать. «Да и откуда она узнала такие подробности?» Только если ее семья не стала наблюдать за мной, а это значит, что я попал в сферу ее влияния и... Что они могут мне предложить? Неужели готовы отдать дочь за меня? Да нет, кто я и кто они по положению. Вот если бы это была не наследница первой очереди, тогда можно было бы об этом подумать. Я приехала не только узнать, как твое самочувствие, но и решила смотреть твоих близких. Ведь если вас лечил лекарь, который поселил тебе энергетического паразита, то неизвестно, к чем он мог навредить тебе твоим близким. Благодарю тебя за беспокойство о моей семье и с радостью приму твою помощь в этом вопросе. Позволь, пока ты наслаждаешься чаем, я отлучусь и все организую, спросил я, покорив себя, что не подумал о такой возможности сам. Почему малознакомая девушка решилась предложить свою помощь, я буду разбираться позже, так как ее слова о возможном вреде здоровья моим близким меня серьезно обеспокоили. В этот момент раздался неожиданный звонок, и я не сразу догадался, что звонит мой телефон, так как звонков не ждал, а кроме как съем, до этого ни с кем по телефону не общался. «Алло», – произнес я, достав телефон и посмотрев на незнакомый номер. Вначале не хотел отвечать. Но номер, состоящий почти из всех троек, значил очень многое. Тройка вообще значимое число в Корее. Есть древнее легендарное объяснение священности тройки для корейцев. Так, в мифе о первооснователе корейской нации Тангу говорится, что небожитель Хванун спустился на землю с небес с тремя печатями, свитый с трех тысяч человек и повелевал тремя силами – ветра, дождя и туч. Поэтому номер, состоящий из строек, мог позволить себе либо очень богатый человек, либо имеющий большую власть, что, правда, не отменяет первого. «Кьонзинси, это Хвайон. Мы познакомились вчера в торговом центре. Что ты делаешь завтра вечером?» – спросила девушка. Услышать ее голос я совершенно не ожидал, но цифры ее номера говорили о большом влиянии в семье. Хотя, чего еще ожидать от дочки Чиболей? «Пока планов на завтрашний вечер у меня не было», ответил я, понимая, что повода отказаться мне не дадут, а ссориться с чеболями мне сейчас не с руки. Хочу пригласить тебя на выставку магических артефактов, проводимую моим дядей. Она будет проходить для узкого круга лиц, и там будут выставлены редкие артефакты и амулеты. Уверена, тебе там будет очень интересно как начинающему артефактору, так и будущему главе рода. Ведь там будет возможность завести нужные знакомства в высшем обществе». «Очень интересное предложение. Какой дресс-код? И приглашение на меня одного, или я могу явиться со спутницей?» спросил я, взглянув на насторожившуюся Су которая явно расстроилась, услышав, что меня пригласили на завтрашний вечер. «Можешь явиться со спутницей, но она должна соответствовать уровню вечеринки. Безродная девушка в кругу аристократов будет чувствовать себя очень некомфортно», чуть задумавшись, ответила она, «вероятно, не знаю, как отказать мне в этом или сделать это, не уронив чести». «Хорошо, я приеду завтра на выставку», согласился я. «В таком случае я вышлю у тебя официальное приглашение на две персоны вместе с материалами для моего артефакта защиты. Рада была тебя услышать. Пока!» Сказала девушка на том конце провода и отключила телефон. Я замер на секунду, осмысливая произошедшее и то, как меня ловко развели. Тут явно намечаются очередные смотрины, и это мне не очень нравится. Но мне есть чем ответить на это. «Суюн, а что ты делаешь завтра вечером?» Спросил я, наблюдая, как небольшие морщинки на лбу девушки разглаживаются, и она с трудом сдерживает улыбку. «Завтра я совершенно свободна». «Тогда могу я пригласить тебя завтра на выставку артефактов?» Спросил я, изобразив легкую улыбку. «Хорошо, я согласна составить тебе завтра компанию», произнесла девушка, слегка поклонившись, чем показала, что оценила мое предложение. «Мне все больше нравится Корея с ее обычаями. Простые действия, как язык жестов, прекрасно дополняли любую беседу». «Хорошо, я пошел. Приглашу своих близких». Мать обрадовалась познакомиться с девушкой. При этом она постоянно бросала на меня удивленные взгляды, ведь через пару часов я должен пойти на ужин в семью другой девушки. А когда я сказал, что завтра вечер у меня тоже занят, и меня пригласили на выставку, то даже рассмеялась. Су провела диагностику организма матери и Потапа, найдя их в пределах нормы, согласно их возраста, только рекомендовала моему слуге подлечить старые раны, чтобы не беспокоили в старости. Но это не срочная процедура и может подождать. А вот когда она взялась еще раз осмотреть меня, то неожиданно предложила. «Я недавно изучала техники восстановления энергетических каналов и готова взяться попробовать восстановить их. Процедура совершенно безопасная и безболезненная. Потребуется несколько сеансов лечения, но даже если не удастся полностью восстановить каналы, то частично восстановить получится точно». «Неожиданное предложение. И, как я понимаю, это одна из родовых техник, о которой никто не знает?» «Кто надо, конечно же, знает. Но известно это ограниченному кругу лиц. Ты можешь не переживать». «Этим ты ничем не будешь обязан, это мое личное желание помочь», ответила девушка, опустив взгляд. «Врать она не умеет, ее явно просили об этом. А кто это мог сделать, как не глава рода? Остается вопрос, что им нужно взамен, но попробую сейчас выяснить. На таких условиях я не могу принять помощь. Если бы ты попросила у меня что-то взамен, тогда, возможно, я и согласился бы на лечение». «Прошу простить, если мои слова оскорбят тебя, но я не хочу быть обязанным кому-либо». «Хорошо. А что ты скажешь, если взамен на лечение я попрошу о свидании с тобой, ну и какой-нибудь эмулет в подарок», — сказала су посмотрев на меня и покраснев. Судя по реакции, это и есть истинная цель. «Неужели глава их рода готов отдать за нищего дворянина свою внучку?» «Странно это все. Похоже, про артефакторов я мало знаю, и мне не хватает информации. Но если смотреть с другой стороны, то иметь в семье сильного лекаря, а вероятнее всего, через год-два она станет целителем, очень достойно». «Хорошо, с такими условиями я согласен. Что от меня требуется?» – спросил я. Понятно, что насиловать себя я не буду, но пока мне в ней все нравится, а для восстановления влияния рода мне нужно будет укреплять связи с сильными мира сего. Про путь странника пока можно не думать, ведь клон так и не появился в этом мире, да и занесло меня немного не туда, куда я рассчитывал. Поэтому буду устраивать свою жизнь, как умею. «Разденься по пояс ложись на диван, так, чтобы я имела доступ к твоей левой руке». «Начну восстанавливать каналы с нее, так проще и правильнее». Выполнив это требование, я просто лежал, в то время как девушка водила над моим телом руками с небольшим зазором. Тепло, исходившее от рук, успокаивало, и приходилось бороться со сном, чтобы не уснуть. На сегодня все. Сильно каналы не перегружай, но небольшая нагрузка для них желательно. Источник уже начал восстанавливаться, и процесс идет нормально, не требуя вмешательства. «Я могу приехать завтра, чтобы продолжить лечение?» «Конечно», – сказал я и, сев на диван, закрыл глаза, прислушиваясь к себе. Энергия, которая гуляла по моему телу, была привычна для него. А значит, я смогу развить второе ядро, но не огненной стихией, как я этого хотел, а с живой. Чтобы проверить свои подозрения, я раскрыл ладонь и, потянувшись к источнику, попробовал вызвать эту энергию. К моему удивлению, источник откликнулся на это и выдал ману другого порядка. Открыв глаза, я увидел, как на моей ладони заплясали языки зеленого пламени. Живо проявилось на моей ладони даже сильнее, чем мана артефактора. — Это... это невероятно! Этого просто не может быть! — прошептала девушка, сидящая на стуле рядом со мной. «Можно я посмотрю?» В ответ я просто кивнул, сам не понимая, как такое возможно, ведь второго источника я у себя не наблюдал. суюн приложила свою горячую ладонь мне на грудь и закрыла глаза. «Удивительно. Источник трансформирует энергию на своей поверхности в живительную. Такого я не встречала и никогда не слышала. Мне нужно будет посоветоваться с отцом или даже с дядей». Не хотелось бы нанести вред своим лечением, но, судя по отклику, вторая стихия родственна этому телу, а первая больше сродни ауре тела. Они как-то совмещаются в одном источнике, что противоречит всем знаниям, которые я изучила. Его мать была лекарем и могла стать сильным целителем, но умерла. «Возможно, предрасположенность к живительной магии у него в крови?» – вмешалась удивленная мать. «Ладно, мне уже нужно собираться. Буду рад увидеть тебя в моем доме завтра, где и обсудим новую способность моего ядра. Пока прошу всех не распространяться на эту тему. Суюн, можешь поговорить об этом с отцом или с дядей, только прошу, чтобы дальше них эта информация не пошла. Вокруг нашего рода и так много шума в последнее время». Подготовка к поездке много времени не заняла. Один из слуг довольно коротко проинструктировал меня, как себя вести, особо выделив, чего делать нельзя и по основным правилам поведения. К назначенному времени к поместью подъехал лимузин, заказанный с водителем в одной из самых известных фирм столицы, имевшей аккредитацию Королевской гвардии. Вместе со мной отправились Потап и еще два молчаливых охранника, которые в обязательном порядке будут сопровождать меня везде. Понятно, что в сам дом они заходить не будут, но по дороге к поместью из него они будут меня охранять. Лимузин мне понравился. Черный с несколькими слоями лака, он отсвечивал от прожекторов освещения. Если снаружи он выглядел как очень длинный ретромобиль, то внутри он был напичкан современной электроникой. Тут даже был выдвижной телевизор, кондиционер, холодильник и множество примочек, свойственных таким автомобилям. «Я даже боюсь спросить, сколько стоит аренда такого автомобиля, но мне ударить в грязь лицом сейчас никак нельзя. Нужно показать, что мы хоть и не богатый, но обеспеченный род, хотя уверен, что про нас уже собрали всю доступную информацию». Потап напросился с нами, хотя в поместье должны приехать наемники и нужно их устроить, но он переживал за ночное нападение и решил перестраховаться». Пока ехали до нужного адреса, я занимался поиском возможностей заработать. У меня был с собой блокнот, в котором я делал зарисовки возможных комбинаций руны и их использования. Мне пришла в голову идея разработать амулет для неодаренных. В этом мире амулетами могли пользоваться только имеющие зачатки дара, пусть и минимальные. Еще была возможность пить специальные зелья или кровь магических животных. Она позволяла на время поднять уровень маны в организме, что давало шансы пользоваться амулетами и артефактами. Обычных использовали солдаты во время несения службы, когда была необходимость использовать магические артефакты. Еще в прошлом мире я такие делал, но тут они могут не сработать, поэтому нужно будет провести ряд экспериментов, но сложности я не вижу. Ещё мне нужно открыть свой магазин по торговле магическими предметами, если хочу зарабатывать максимально много денег со своих изделий. Они, я уверен, будут пользоваться спросом. Из знакомых я могу рассчитывать только на Сонгён и, возможно, Гарама. В принципе, опыт торговли у него есть, на рынке его знают, и если от его имени открыть магазин, то больших вопросов к нему быть не должно. Если я обеспечу свой магазин эксклюзивными товарами, то смогу очень хорошо зарабатывать. Сонг поставлю контролировать работу магазина и улаживать все спорные моменты, а также доставлять продукцию. К организации магазина лучше привлечь юриста, он точно сможет помочь правильно все оформить. Приглашение на выставку магических амулетов очень кстати. Надеюсь, я там смогу найти направление, которое не занято на местном рынке. «Значит, магазином нужно заниматься уже сегодня, а лучше взять на завтра выходной и встретиться втроём, обсудить мое предложение». «Уверен, согласится сразу, а вот с ее знакомым не уверен, но деньги он любит, значит, долго сопротивляться не будет». За такими размышлениями доехали до поместья, расположенного на границе города в очень богатом районе. Нам пришлось преодолеть три КПП со шлагбаумами и охраной, что говорило о серьезных людях, проживающих в этом небольшом городке. Машина подъехала к поместью, и Потап, выйдя, открыл мне дверь и передал букет цветов с небольшой коробочкой. Как только я поднялся по ступеням, вышел дворецкий, открывший передо мной дверь склонившийся в глубоком поклоне. пройдя внутрь, увидел все семейство в сборе. Они стояли, встречая меня. Так как я европеец, то мне допускается обычное приветствие, и я не стал мудрить, боясь ошибиться и выглядеть глупым. Вперёд вышла соу и представила мне своих родственников: Джехва, мать семейства, Джиен, младшая дочь и Хоши, глава семейства. Здравствуйте. «Это честь для меня, что вы пригласили меня к себе на семейный ужин. Вижу, что красота вашей дочери берет начало у столь блистательной звезды, способной затмить своим сиянием все вокруг». Сделал я комплимент матери Со-Эн, передав ей букет цветов. «Рад познакомиться с главой клана, воспитавшего такую замечательную дочь. В ней сразу чувствуются лидерские качества, которые она переняла у вас». Поклонившись главе семейства, я протянул небольшую коробочку в качестве подарка. Взяв ее, он задержался на секунду, а потом решил открыть и посмотреть, что там лежит в качестве подарка. Хотя, по традиции, их открывают уже после, наедине. Так он сделал уважение к европейским традициям, о чем меня предупредил слуга-консультант. Осторожно вынул небольшое золотое колесо, около пяти сантиметров в диаметре, в центре которого располагался небольшой клык с рунами. Видя, что это амулет, он посмотрел на меня, ожидая комментария, так как никакой пояснительной записки внутри не лежало. Это защитный амулет от ядов, способен распознавать все, что возьмет его владелец в руку. Его хватит на несколько десятков срабатываний, после чего клык внутри рассыплется. Если звуковой сигнал слабый, то это слабый яд или сильное одурманивающее средство. А если громкий, то яд, который попал в руку к носителю амулета, очень сильный. На алкоголь он не реагирует, поэтому можно спокойно употреблять, не опасаясь за ложное срабатывание. А вот если вам в бокал добавят что-то одурманивающее, то амулет завибрирует и издаст небольшой свист, пояснил я. Полезный амулет. Буду брать его на важные встречи. А то бывают случаи, когда на переговорах пытаются повлиять на физическое состояние Но не будем задерживаться на входе Нас ждет накрытый стол Сегодня готовила моя супруга Надеюсь, вы сможете по полной оценить ее кулинарные способности Если они такие же, как и ее красота, то жду этого с нетерпением Сделав еще один комплимент и поклонившись, я отправился вслед за всеми Судя по довольным лицам родителей Соын, первое знакомство прошло успешно. Теперь главное не опозориться за столом.